94. В вагоне первого класса красные широкие сиденья, народу немного. На перроне от запаха поезда, дороги, кружила голову. Ноэль купил круассанов с колой, ароматные, проседают под пальцами. Ехала сюда, маялась, корта не шел из головы. на запах поезда провел границу между там и здесь, и там поблекло. «Поспим?» Глаза закрыла. Такая тишина внутри. Сердце сидит в своей клетке, не падает. И ком с горла исчез. Проглотился. Извелась, пока Ноэль был в Португалии. Потом день в канах Тепло, сухо, бродишь, ждешь вечера. А внутри тихо и радостно. Посидела у моря на песке. Конец октября, вода холодная, но солнце. Позвонила корта трубку не снял. Вечером Ноэль подобрал на набережной круазет. В прокате дали раскосый 206-й «Пежо». Поехали в отель бросить вещи. В комнате стены, обтянутые светлой тканью с вышивкой. Распаковала мыльцы. Вырвался веселый запах лимона. Потом никак не могли выбрать ресторан. Ноэль изучал меню, капризничал, шутил. Расплачиваясь за ужин, бросил «Смотаемся в Монако?». Двенадцатый час в сон клонит. Но не спать же она сюда ехала. На трассе темно, уютно. Поставила диск земфиры. Случайно падали звезды в мои пустые карманы. Грустная правда. В ее дырявые карманы насыпала случайных звезд. Сколько жить в этой радости. Так же, как и среди старинной мебели в доме Везене, она чувствовала себя в этой машине залетным пассажиром, которого подвозят до перекрестка. Что общего у взрослого мальчишки из буржуазного парижского пригорода с девочкой из Ново-Чебоксарска, которая работает вахтером в отеле и зависит от всего на свете? Одно, что он мальчишка в 42, а она девчонка в 33. Их несет среди ночи бог знает куда. Они временно свободны, им хорошо вместе. Только у него и дальше так будет, а вот у нее нет. Случайные звезды. и после пахнущие деньгами авто на чистеньких улицах Монте-Карло. Знаешь, сколько стоит это Ламборджини? Триста тысяч евро. Я когда-то тоже ездил на кабриолете, боялся на переходе останавливаться. Девчонки так и ломились, подмигнул. Стриженный садик, подсвеченные стволы деревьев, ярко-зеленая трава под фонарями, пальмы тычутся темными верхушками в звезды. Но эль тянет кольцо с пальца Марины и надевает себе на мизинец. «Ма птид фам!» То ли моя малышка, то ли моя жёнушка. Оба варианта нелепы. Всё это будто снится. Тишина в саду, проваливаешься в неё, как в перину. «Пойдём?» Свожу на экскурсию в Эрмитаж. Облитый светом фасад отеля. Золотом до тёмного неба полыхнуло. Внутри мрамор, мягкие кресла, орхидеи в высоких вазах. Любезный персонал с красными глазами, четвертый час ночи, один костлявый, соглашается показать пару свободных комнат. Диваны, плазмы, картины, террасы, джакузи, вид на море. Любит Ноэль весь этот лоск. Марина, в следующий раз остановимся здесь. Как будто не знает, что звезды случайные.